Глава тринадцатая. Нападение. В аудитории воцарилась тишина. Я медленно шла к своему месту, чувствуя на себе тяжелые взгляды однокурсников и заинтересованные некромантов. — А я теперь понимаю, почему Адриан вдруг заинтересовался тобой, — прошипела Риана, когда я поравнялась с ее столом. — Не обольщайся, это исключительно научный интерес. — Интересно значит он готовится к семинару по поцелуям со стихийными магами ехидно уточнила я тут же пожалев о своих словах я надеялась стереть это происшествие из памяти не давать некроманту ложной надежды а он поднял голову и смотрел на меня с явным интересом Зато Риана как будто стала меньше а в глазах пропал блеск со злостью швырнув непригодившуюся тетрадь в сумку я кивнула Адриану и бросилась к выходу Хорошо, что девочки догадались меня подождать, хотя удивительно, что с ними стоял Микаэль. Медвежонок, не спешащий на обед, дело странное, а вот Иннокентий, напротив, уже успел куда-то деться. Тем лучше, только занудных лекций о применении заклинаний воздуха мне от него не хватало. По мрачным коридорам башни некромантов мы шли быстро и молча, как будто сами стены могли нас подслушать. Поэтому, когда, наконец, мы вышли на территорию Академии, чувствовали себя, будто узники, освобожденные из заточения. Хотелось прыгать, смеяться и дышать. «Я читала об этом», — сказала Илана, когда я поделилась своими ощущениями. «Мертвяки и воскрешенцы тянут из магов жизненные силы, даже просто находясь рядом. А представьте, сколько их в башне некромантов. Наверное, они поэтому такие бледные». А ты молодец! Вдруг похвалил меня Микаэль. Даже и на удивился. Ну и расстроился, наверное. Он же привык во всем быть первым, а тут ты. Победить мертвяка такой силой мысли, это же высший магический уровень. Спасибо. От неожиданной похвалы я смутилась. Я случайно, наверное. От чего-то после слов Микаэля мне стало еще неспокойнее. И хоть девочки всячески пытались меня подбодрить, напоминали про запланированную прогулку в оранжерею к ясновидящим, а Мелиса даже предлагала какие-то конфеты с особым зельем, единственным, кого я сейчас хотела бы увидеть, был Алекс. Однако в столовой его не оказалось. Когда до конца обеда оставалось около пяти минут, двери распахнулись от внезапного порыва воздуха, и мы увидели ректора Алаира. Но в каком виде? Лицо пунцовое от гнева, галстук сбит и торчит поверх мантии. Стучание ложек по тарелкам тотчас прекратилось, все изумленно уставились на ректора. «Всем адептам срочно вернуться в башни факультетов и оставаться в своих комнатах. Ужин будет доставлен туда. Занятия на сегодня закончены». Ничего больше не объясняя, он повернулся на каблуках и выбежал из столовой. Не успела дверь за ректором закрыться, как воздух почти взорвался от шума. Адепты гадали, что стало причиной странного поведения Лаира. А я почувствовала, как потеплел карман мантии, с нетерпением выхватила из него вестника. «Не покидай свою комнату. На Алекса напали. Он у лекарей. Будь благоразумна, ректор». «Будь благоразумна? И это все? Я едва не задохнулась от возмущения и нахлынувшего страха. Первым порывом было догнать ректора и расспросить обо всем, Но потом я остановилась. Ни к чему привлекать лишнее внимание. Ни один из адептов не может похвастаться какими-то особыми отношениями с Алаиром. Не стоит и мне их афишировать. Кроме того, и это было главной причиной, почему я передумала, Я не понимала, насколько можно доверять человеку, тайный разговор которого мы подслушали. Может, это он на Алекса и напал? Хотя нет, вряд ли. Ал говорил, что ему зачем-то нужно, чтобы мы закончили обучение. Ал. Что с ним? Неужели все настолько плохо, что он не смог отправить мне вестника сам? И что теперь делать? Даша. Мелиса потянула меня за рукав. «И чего? Идем!» «Не знаю, какая причина была у ректора, но раз приказано сидеть по комнатам, дело серьезное. Идем скорее!» Я шла по коридору и растерянно смотрела на оставшихся в башне стихийников. Они недоумевали, но испуганными не казались. Смеялись над чем-то, веселой гурьбой расходились по своим комнатам. «Интересно, есть ли среди них кто-то из друзей Алекса?» Я ведь никого не знаю. Илана, и то со своей влюбленностью больше информации о нем добыла. На миг стало больно и стыдно. Алекс был внимателен ко мне, он знал обо мне все. А я... По щекам покатились слезы. Мелиса покосилась на меня, но ничего не сказала, только крепче сжала мою ладонь, утаскивая меня в комнату, где уже ждала Илана. Блондинка нетерпеливо расхаживала из угла в угол и заметно обрадовалась нашему появлению. Смерила меня внимательным взглядом и, понимающе кивнула. «Ты уже знаешь...» Мне сказала Ирма, его однокурсница. Она была у лекарей, когда... «О чем?» — удивилась милиса «Как он?» — перебила я ее. Илана развела руками. «На Алекса напали!» — я повернулась к травнице. Милиса охнула, в глазах расплескался ужас. «Чем мог помешать обычный адепт, пусть и третий курсник?» — размышляла Илана. Я оставила ее вопрос без ответа, была очень занята. Бестолково металась по комнате, что-то хватало, перекладывала. В голове осиным роем жужжали мысли, но в красивой улей складываться отказывались. «Кому помешал Алекс именно сейчас?» «Связано ли с этим таинственное гостье ректора?» «Мне нужно его навестить», — решительно воскликнула я. «Ты совсем с ума сошла?» — спросила Илана. «Коридоры наверняка охраняет смотритель, да и к лекарям так просто не попадешь». «Я должна его увидеть. Вы мне поможете?» «Если кто-то будет меня искать, просто скажите, что я в душе, и отправьте мне вестника». Не дожидаясь ответа подруг, я выскользнула за дверь. В коридоре было непривычно пусто и тихо. Все адепты уже разошлись. Крадучись, я миновала несколько поворотов, радуясь, что призрак-смотритель мне не встретился. Говорят, он видит даже спиной. Проскочить мимо него шансов не было. Когда до лекарского крыла оставался последний коридор... Я почувствовала легкое дуновение ветра и с ужасом поняла, что больше не могу пошевелиться. Что за единственное, чем я могла шевелить, глазами. Хорошо, что стояла я не в центре коридора, а в достаточно темной нише. Конечно, обнаружить меня было достаточно легко, но ведь коридор пуст. Подожду немного, может, само рассосется, или мысль какая-нибудь дельная в голову придет. Я отчаянно представляла, как шевелю кончиками пальцев, пытаясь снять странное заклятие. Вдруг неподалеку послышались голоса, и я, прекратив свои бесплодные попытки, прислушалась. «Некуда было уходить, господин ректор!» Знакомый женский голос, только не могу понять, чей. «Даная, значит, было!» «Так вот, кто спутница Алаира!» А вот голос ректора звучал одновременно раздраженно и устало. Видимо, уже не первый обход башни совершал. Вы наложили заклятие стазиса на коридоры? Да, вместе с магистром Риданом. Я ни в коем случае не хочу ставить ваше решение под сомнение, но было ли это правильно давать некроманту доступ от защиты стихийной башни? Мы же не знаем, кто стоит за нападением на адепта а некромантам было бы выгодно вывести из строя сильнейшего на курсе мага, ведь именно они — наши противники в играх Париса, и эти совместные уроки. «Успокойся, Даная», — резко осадил магистр-ректор, — «некроманты здесь ни при чем. Скорее, наоборот, он случайно оказался в нашей башне, чтобы меня предупредить о... Неважно, в общем, они заинтересованы в честном сражении». Кроме того, Ридан — единственный, кому под силу сделать такое. А он в этот момент был в моем кабинете. — Алекс выживет? — взволнованно спросила Даная. Их голоса удалялись, и ответа ректора я уже не услышала. Теперь я точно просто обязана была попасть к Алексу. А если он... Да нет, не может он умереть. Я даже думать о таком не хочу. Даже ректор признал, что он сильный маг. Если противостоять ему может лишь кто-то уровня декана некромантов. Решено. Иду к лекарям. Вот только решу эту крошечную проблему с заклятием стазиса, о котором я знать не знаю. Единственная здравая мысль, которая посетила меня — направить воздушные потоки так, чтобы они меня несли по коридору. «А что? Алекс же поднимал нас из подземелья. Значит, теоретически у меня тоже получится». Сосредоточиться, закрыть глаза, представить материальные воздушные потоки, силой мысли их направить, в теории несложно. Попробую на практике. Я сделала глубокий вдох, закрыла глаза, представила эти самые потоки. Мягкое касание, и мои ноги отрываются от пола. «Получилось! Не может быть! Получилось!» От радости я отпустила поток и больно шлепнулась на каменный пол. «Кажется, теперь у меня есть весьма законный повод попасть к лекарям. Разбитая бровь. Вот только нужно встать. Развлекаешься?» — послышался смешок позади меня. Я бы, конечно, с удовольствием тоже повеселилась, но вот беда, глазами разговаривать я пока не научилась. Поэтому все, что оставалось лежать на ледяном полу и проклинать весельчака. А сильные руки уже поднимали меня, и через пару мгновений я увидела Адриана, с лица которого пропала улыбка, как только он увидел результат моих магических экспериментов. — Даша, ну как же ты? — вздохнул он и удивился. — Почему молчишь? Так больно? Я изо всех сил завращала глазами, показывая, что, конечно, больно, но молчу я по другой причине. Со стороны это, наверное, выглядело жутковато. Когда-то в детстве у меня была любимая кукла, мальчик в футбольной форме, с жутко лохматой мочалистой головой и глазами, не закрепленными в глазницах. И я возила его гулять на игрушечной коляске. А проходящие мимо старушки сначала мило улыбались, а когда я показывала им своего любимца, резко прыгали назад с криком о боже!» и почему-то укоризненно смотрели на маму, а она только разводила руками. И сейчас я, наверное, была совсем как та кукла. Хорошо, хоть Адриана это не напугала. — Они тазис на коридоры кинули, — понимающий кивнул он. — Сейчас снимем. Я согласно моргнула. «Отлично. Сейчас хоть контрзаклинание выучу». Но Адриан молчал, глядя мне в глаза. «Он собирается снимать этот чертов стазис или нет?» А некромант легко коснулся моей щеки, провел рукой по волосам и неожиданно меня поцеловал. Его губы были холодными и настойчивыми, а руки беззастенчиво прижимали меня к себе. «Ты что делаешь?» Я возмущенно оттолкнула Адриана. Я думала, ты стазис снимешь, а ты воспользовался моей беспомощностью. Так я и снял. Меланхолично пожал плечами некромант. Я осеклась. И правда, я могу размахивать руками, говорить, да и вообще шевелиться. Но как? Даш, ты знаешь, как еще называют заклинание стазиса? Вкрадчиво поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, продолжил. заклинание спящей красавицы. Потому что самый простой способ от него избавиться поцелуй. Во время него маг передает свое свободное дыхание. Есть еще контрзаклинание, конечно, но оно длинное и муторное. То есть ты хочешь сказать, что маги ходят и целуют всех, кого не попадя? не поверила я. Кого не попадя не получится засмеялся Адриан. Одно из важных условий, чтобы поцелуй, сработал взаимная симпатия. Он прищурился и внимательно на меня посмотрел. А я смутилась. Кажется, он намекает на то, что он мне нравится? Да нет.